Один простоватый человек, думая придать более цены золотому червонцу, принялся его чистить песком, толченым кирпичом и, наконец, зачистился до того, что подлинно, как жар червонец заиграл, да только стало в нем весу мало и цену прежнюю червонец потерял. А я прибавлю к этому, что и штемпель-то с него стерся совсем, так что нельзя было отгадать, какая это монета, французская, татарская, немецкая или русская, что, вероятно, также ему цены не прибавило». «Так что ж, по-твоему, надобно делать?» – прервал почти с досадой мой приятель. «Не мешать и даже помогать тем, у которых есть врожденная любовь к просвещению, потом предоставить все времени этому неторопливому, но лучшему учителю народов. Не скоро, да здорово, говорит русская пословица, и в этом случае она совершенно справедлива. А меж тем не мешало бы нам поменьше говорить о просвещении наших крестьян, а поболее заботиться о их благосостоянии». — В том-то и дело, — прервал мой приятель, — ведь просвещение это и делает человека счастливым. Да, то, о котором я говорил тебе прежде, а то, о котором ты говоришь теперь, тогда только для нас полезно, когда придет нам по плечу. Хорошо идти за веком тому, кому нет надобности ходить за сахою. Да из чего ты взял, что ты счастливее безграмотного человека, потому что знаешь больше его? Нет, мой друг, исправный, то есть зажиточный крестьянин, несравненно благополучнее нас с тобою. Его не беспокоит наша житейская суета, не тревожит честолюбие. Он, человек безграмотный, знает, что век останется крестьянином и спит себе преспокойно. А посмотри, как иногда какой-нибудь коллежский секретарь, который занесся в чины, сохнет от того, что его долго не производят в титулярные советники. Толкуй себе как хочешь, а я все-таки желаю, чтобы наш простой народ... Эх, мой друг, оставь его в покое... А если хочешь чего-нибудь желать, так пожелай лучше общего просвещения для тех людей, которые могут и должны быть просвещены. Безграмотный мужик не беда, а вот худо то, когда сам помещик читает по складам. Да, таких уж мало, мой друг. Несравненно меньше прежнего. Кто и говорит, и не мешало бы, чтобы их и вовсе не было. Наш разговор был прерван нечаянным появлением хозяина нескучного». «На силу-то я вас нашел, господа», — сказал он, идя к нам навстречу. «Уж я ходил, ходил по саду. Представьте, какая случилась со мною неприятность. Я остался без вас на минеральных водах, чтобы смотреть, в порядке ли ванны? Вот слышу, шумят подле целебного колодца. Что такое? Гляжу. Какой-то барин совсем раздетый, чуть не бьет моего смотрителя немцы. Я подбежал к ним. В чем же дело? Представьте себе, этот господин лезет купаться в колодец. Помилуйте, батюшка, что вы?» Как что, ведь эта вода целебная? Ну да, целебная, да ведь ее пьют и не купаются в ней. Вот вздор какой! Я слыхал, что на Кавказе и пьют и купаются. То на Кавказе, а здесь совсем другое дело. Почему ж другое? Вода, все вода. Я, чтобы резонить, куда, так и рвется. А колодец глубокий, вода почти вровень с краями, юркнет, проклятый, и поминай, как звали. Я ухватился за него и кричу немцу «Держи, держи!» На силу-то вдвоем оттащили его прочь. Такой здоровый, и в голове-то порядком закачено. Что будешь делать? Привязался ко мне, шумит, кричит. Я так, я этак, и ласка, и всячески. Не отстает. Уж я поил-поил его зельцерской водою. На силу разбойник провалился. Устал с ним до смерти. «Теперь прошу ко мне, господа», — продолжал хозяин, вытирая платком свое лицо. «Милости просим позавтракать, чем Бог послал. Не в защите, если мой пирог простыл, что делать?» целый час провозился с этим пьяницей. Мы отправились вместе с хозяином и к совершенному удовольствию этого гостеприимного и радушного человека нашли, что его отлично вкусный пирог не совсем еще остыл. Конец книги. Запись производится по изданию. Михаил Николаевич Загоскин, Сочинение в двух томах. Том 2. Комедии, проза, стихотворение, письма. Издательство «Художественная литература. Москва. 1987 год». Читает Галина Самойлова.